Страдания святых преподобно мучениц Архилаи, Феклы и Сусанны. Девство, побеждающее мир и укрощающее плотские страсти, не было известно матери всех Еве. Ибо ей было сказано Богом: "В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое. Девство же свободно от этого. Оно не увядает от долгих лет, но всегда цветет и украшает жизнь девствующих. Девственница становится невестой Христовой и входит в небесный чертог своего жениха. Этим честным и божественным даром, честным девством, была украшена блаженная Архилая, которая уневестилась Христу и показала себя победительницей мира. Жила она в одном месте близ города Рима, в небольшом и неизвестном монастыре, какой мог быть в те тяжелые для христиан и долапоклонические времена. Когда нечестивым царем Диоклетианом было воздвигнуто в Риме великое гонение на христиан, святая девица Архелая, спасаясь двумя воскрестье сестрами и сподвижницами своими, Фёклой и Сусанной, от преследования мучителей, оставила Рим и бежала в компанию. Все они переменили свои одежды на мужские, дабы никто не узнал, что они были девицами. Тут невдалеке от города, называвшегося Нола, поселились святые девственницы в Хлохом и пустом месте. Дни и ночи, проводя в усердных молитвах к Богу, упражняясь в разных богоугодных делах и врачуя болезни страждущих, так как за чистую и святую жизнь они сподобились благодати чудесного исцеления болезней. Лица у них были смиренные, кроткие и вместе с тем светлые. Ибо они всегда радовались сердцем своим о Господе Иисусе Христе. Во взоре их сияла целомудрие и святость, одежды на них были волосины, простые и грубые, и вид они имели пустыннический и постнический. Волосы на головах их были острижены, как у мужчин, так что многие считали их за мужчин, а не за женщин. Мало помалу к ним стали собираться окрестные люди, то за исцелением, то за духовным наставлением. Так как они, кроме дара врачевания, имели и способность богоудохновенного учения. Они врачевали не только тела, но и души человеческие, и многих от языческого нечестия обратили к вере Христовой. Слава о них распространилась по всей стране. Дошла весть о святых девственницах и до начальника компанейского именем Леонтия, ибо для надзора за христианами воины были расположены во многих местах. Об этих святых девицах они и сообщили начальнику. Последний приказал взять их и привести к нему в город Солерну, где тогда судили и мучили христиан. Святые девицы были взяты и приведены на допрос в Солерну. Поняли они, что Господь Иисус Христос, их бессмертный и нетленный жених, призывает их к венцу мученичества дабы приять их в небесный чертог свой, украшенных не только девством, но и страдальческой кровью, как бы царской багряницей. Преисполненные великим дерзновением и надеждою на Бога, они без страха явились к мучителю и свободным голосом поведали ему всю истину о себе. Кто они и откуда? Не скрывали они ни своей жизни, ни веры христианской, не скрыли того, что они девственницы, обрученные Христу и обещавшие ему сохранить себя в чистоте до самой кончины. И Гемон Леонтий, взирая на них и видя, что блаженная дева Архилая старше прочих летами, более дерзновенно в разговоре, заметив также, что лицо ее было особенно благочестным, обратился к ней и сказал: "Послушай, Архилая, По какому праву ты созываешь к себе всяких людей, добрых и злых, и учащих поклоняться Иисусу Назарянину, который не мог спасти себя самого, когда его мучили, и тем более не может оказать помощи никому другому? Как ты осмеливаешься лечить какими-то волшебными словами и прельщать людей? Как дерзнула ты, покрываясь мужскими одеждами, показывать себя мужчиной, когда ты на самом деле скверная женщина и вредная волшебница? Вероятно, ты этих двух девиц научила волшебству. И если я тебя не погублю сейчас, то ты всех неопытных женщин и мужчин обольстишь своим ложным учением. На это святая девица отвечала: "Силой и властью дьявола я попираю силой Христовой. Людей же я научила благому, именно тому, что они познали единого истинного Бога, сотворившего небо, землю, море и все, что в них «Исцеление же всем болящим подаются именем Господа моего Иисуса Христа, единородного Сына Божия. посредством меня, его рабы. Я не претворяюсь мужчиной, ибо сейчас объявила себя девицей и рабой Христовой. А эти две сестры моего Господи, с юности воспитаны в вере Христовой. И сказал Эгемон, "Всякий, кто не повинуется царскому приказанию, будет предан лютой смерти". Отвечала святая Мы имеем царя, Господа нашего Иисуса Христа, ради которого презрели мир и все, что в нем. Его приказанию повинуемся и ожидаем милосердия от того, кто обладает небом и землей и всем прочим. Сказал Игмон: Наши боги все содержат и всем владеют. Имен у них много: Кронос, Трисмегист, Гермес, Афродита, Гера, Афина, Дионис, который выше всех. Вот эти силы Божии содержат и управляют всей вселенной отвечала дева: "Боги твои слепые, и слепые поклоняются им и веруют в них". Иемон сказал: "Ваш Бог один, и он не в силах защитить себя, ибо и на кресте был распят, и уксусом напоен был, и терновым венцом увенчан". Ответила на это святая: «Все это Бог наш потерпел ради нашего спасения, дабы все верующие в него не погибли, но имели жизнь вечную". Твои же боги не видят, не слышат, не говорят, и потому ни себе, ни другим не могут помочь. После таких слов Игемон разгневавшись, приказал отдать святую на съедение голодным львам, думая, что они сейчас же растерзают ее. но звери сделались кроткими ковцовцы и лежали у ног святой. Она же молилась Богу, говоря так: Господи Боже, Отец, Сын и Дух Святой, сохранивший доселе тело мое чистым от всякой скверны. Как ныне ты укротил зверей и дал мне силу победить Эгмона, более лютого, чем звери, так и всегда будь мне рабе твоей непрестанным помощником. И увидав, что Святая осталась невредима от зверей, исполнился еще большей ярости и приказал воинам убить зверей, а Святую мученицу вместе с подругами ее связав, заключить в темницу. Но в темнице святым мученицам явился ангел Господень осветивший их неописанным светом и сказавший Не бойтесь, девицы Христовы, молитвы ваши дошли к Богу, и вам уже приготовлены венцы на небе. Когда стражи увидели этот необычный свет в темнице, то в страхе и ужасе говорили: действительно, Бог, которого исповедуют эти девы, есть Бог истинный. Утром Игмон сказал слогам: Приведите ко мне ту волшебницу, которая вчера бесчестила разными хулениями меня и богов моих. И тотчас, святая мученица Архелая, была представлена на суд и сказала: «Ой, Гемон, не я а злые дела твои наносят тебе хулу и бесчестие и готовят огонь неугасимый, в котором ты будешь мучиться вечно вместе с богами твоими. Если же ты хочешь избавиться вечных мук, то послушай моих душеполезных слов". И прими мой добрый совет. уверуй в создавшего тебя Бога Отца и в единородного Сына его Господа Иисуса Христа и в Духа Святого от Отца исходящего. Он единый Бог, в Троице прославляемый и на земле, и на небе. Начальник, принимая слова эти за насмешку и безумие, возразил святой, говоря: "Если ты послушаешь меня и уверишь богов моих, То будешь одарена богатством и честью и получишь на последнее место между честными римскими женами. Если же ты не послушаешь меня, то я отдам тебя на поругание блудникам, затем подвергну жестоким мучениям и наконец предам тебя лютой смерти. Тело же твое отдам на съедение собакам, зверям и птицам. Ответила святая Я имею помощником Господа моего Иисуса Христа, который есть хранитель как души моей, так и тела. Он сохранит меня от той скверны, которую ты мне готовишь, как сохранил и прежде меня многих пострадавших святых дев. Смерти же я не боюсь, ибо надеюсь получить жизнь вечную от Господа моего, который сподобит меня бесконечной радости и причтёт меня к святым своим ангелам. После этого егемон повелел обнажить святую, строгать ее чистое девическое тело железными орудиями и бить жестоко. рано же приказал поливать приготовленным для этого горячим маслом и смолой. И было тело святой острогано и сожжено до костей. Все бывшие там, взирая на страдания святой мученицы, чрезвычайно удивлялись и недоумевали, каким образом столь слабая девица могла перенести Такие жестокие муки и остаться живой. Святая же, подняв очи свои к небу и крестообразно воздев руки, сказала: "Владыка, презрис неба с высоты престола твоего святого на твою верную рабу. Угаси горящий огонь росой своей благодати и дай моему телу отраду в мучениях, причиняемых мне гемоном». Едва святая произнесла эти слова, как тот час над ее головой воссиял свет. И слышен был голос, говоривший: "Не бойся, я с тобой". И Гемон, видя святую невредимой, от ярости скрежетал зубами. Вблизи того места находился большой камень, который едва могли сдвинуть с места несколько человек. И Гемон приказал поднять его и положить на мученицу, чтобы она была разделена камнем тем. Когда слуги приступили к исполнению приказания Гемона, Ангел Господень, невидимо присутствующий со святой девой быстро отодвинул камень в другую сторону так что он раздавил слуг мучителя святая же осталась живой и хвалила бога воспевая благословен ты господь бог отцов наших спасающий уповающих на тебя народ видя это взывал велик бог христианский которого она исповедует и Кимон же сказал Что теперь делать с волшебницей этой? Все мучения она преодолевает. Возьмите ее и выведите из города, вместе с ней возьмите и тех двух девиц, которые следуют за ней, и всех трех умертвите мечом. Воины тотчас взяли святых мучениц, связали им назад руки и повели за город. Когда все дошли до назначенного места, воины уже приготовились усечь честные главы святых мучениц. В это время они увидали ангелов и испугались. Ангелы же святые, взирая на страдания мучениц, приготовились взять со славой мученические души. Воины почувствовали некоторым образом присутствие ангелов, пришли в ужас, затрепетали и как бы забыли самих себя. Но святая Архилая, совершив молитву Богу, сказала воинов, "Исполните то, что вам приказано". Воины ответили на это: "Не смеем, госпожа, ибо страх объял нас". Тогда девы все вместе сказали им: Если не исполните приказания, то не будете иметь части с нами. Воины, услышав это, обнажили мечи и отсекли им головы. Так три святые преподобно мученицы Архилаия, Фёкла и Сусанна, чистые девы, совершили свой подвиг. Вошли в чертог небесный и ныне с ангелами предстоят отцу и сыну и святому духу, единому в Троице славимому Богу, которому высылается слава вечно. Аминь.